колдун удовлетворенно оглядел плоды своей работы святилище было вычищено едва ли не до блеска как и подобала жилиище бога притом граница охранного круга осталась нетронутой за этим он тщательно следил логово под наосом он тоже не трогал сам коа тщательно вылизывала детенышей и под статуей царила чистота самец исправно приносил добычу к границе круга новоиспечная мать благосклонно принимала его дары на щенков ему пока не показывала именно это останавливало мага от того чтобы снять защиту но он с удовольствием наблюдал за священными зверями сатеха затем как стая сближалась серкатд была бы так счастлива увидеть как ожило древнее святилище пока самка с хрустом грызла ногу газели у входа в маленькое логово колдун проведал щенков мать не спускала с него глаз но позволяла осматривать и гладить детены шей С статус отца все еще сохранялся за ним, но вскоре это могло измениться. впрочем в тайной иерархии он считался вожаком самец со свойственной шатерит реальностью пытался оспорить его право уже дважды, но маг позаботился о том, чтобы удержать свои позиции. и без особых церемоний показал ему, кто здесь главный храм и маленькая стая были его ответственностью в итоге песчаному зверю осталось только признать его лидерство. убедившись что щенки развивались и крепля колдун вышел за пределы круга и сел рядом с самцом наблюдавшим за трапезой самки ну что же друг все идет своим чередом она похожа довольна с усмешкой обратился он к зверю ша ощерился в подобие улыбки и вывалил язык лениво дыша и всем своим видом демонстрируя удовлетворение он пока еще присматривался к магу но уже позволял садиться рядом или даже подходил сам. Гладить его колдун пока не решался. Самка внимательно наблюдала за ними обоями, поскольку от расположения мага к чужаку зависело и ее решение допускать или не допускать нового зверя в стаю. На отдых самец все чаще приходил в храм. Это колдун тоже отметил как хороший знак. Зверь, похоже, всерьез вознамерился устроить здесь и свое логово и уже обозначил границы невидимой чертой, отгоняя хищников. Когда ша не охотился и не отдыхал, он обходил территорию и обновлял метки. Учитывая, что даже львы предпочитали не связываться с песчаными чудовищами Сатеха без необходимости, его присутствие было бесспорно хорошей защитой. Самка закончила с трапезой, поднялась и выжидающе посмотрела на колдуна. Тот улыбнулся и вернулся в круг. Приблизившись, он опустился перед своей ша на одно колено и погладил ее. она потратила много сил на вынашивание потомства и роды а теперь и на кормление ее красноватая шерсть потускнела а бока впали щенки как и все дети мать особо не щадили а она отдавала им всю любовь и заботу лишь изредка позволяя себе отдых когда колдун мог сменить ее иди разомни лапы прекрасная с улыбкой сказал емак почесывая зверя за ушами я пригляжу за ними не волнуйся ша вздохнула посмотрела в логово потом положила морду ему на плечо устала я понимаю ласково продолжал маг пока все сытые и довольны у тебя есть немного времени она заурчала пару раз лизнула его ухо потянулась и бросив последний взгляд на логово потрусила к границе круга вместе с самцом они покинули святилища оставшись один колдун забрался под наос к щенкам. они неуклюже ползали и тихонько умильно поскуливали его запах они знали хорошо и быстро успокоились, пригревшись рядом с ним поглаживая каждого маг думал о том как ему не хотелось возвращаться в свое имение но а махисад тревожилась и требовала его постоянного пребывания в столице осведомители не приносили желанных сведений ничего нового для себя он так и не узнал и вынужден был выжидать уважать просьбу царицы он должен был Тем более, что пока не получил новых знаков от своего бога, что следовало действовать как-то иначе. Мак уже привел поток в движении и примерно предполагал, как события развернуться дальше.